Среди любимых домашних занятий на втором месте у них было приготовление еды. Сам Джек был поваром ужасным, его жена – гением. И он охотно и быстро учился у нее всем премудростям кулинарии. Сегодня он обещал приготовить какой-то совершенно необыкновенный десерт. Что это ты там затеял? Спросила Синди, глядя на разделочный столик. Он был заставлен мисками, пакетами, с молоком, мукой, сахаром. «Тресс-лечис», лечис, ответил Джек. Ты не умеешь готовить тресс-лечис». А вот увидим. Неделя выдалась тяжелая, и он радовался возможности побыть с женой на кухне, посмеяться, подурачиться и отвлечься от тревожных мыслей. О Джесси со дня окончания процесса они не говорили. Это было его решение, не ее Полгода назад Синди видела в Джесси лишь несчастную жертву и даже настаивала на том, чтобы Джек взялся за ее дело. Что было очень благородно со стороны Синди, с учетом того, какие отношения связывали некогда Джесси и Джека. Возможно, она хотела показаться ревнивицей, а потом он не стала удерживать мужа. «Да и как не помочь старой подруге? А может быть, просто хотелось, чтобы Джек понял, то, что он представляет интересы бывшей любовницы, никак не может повредить их браку». «Что хороший рецепт, поинтересовалась она?» «Самый лучший!» «А где ты его узнал?» От женщины, которая изобрела этот торт. «Серьезно?» Он вспомнил о бабушке и улыбнулся. «Быть может». Синди вытерла руки, подошла к стереопроигрывателю. Возможно, сказался негативный опыт общения с Джесси, но Джек старался глаз с жены не спускать. «Играть по правилам». Стало быть, лишь к этому и сводится брак. Господь свидетель, оба они очень старались. Все эти бесчисленные хождения к консультантам по вопросам семьи и брака, Джек уже и счет им потерял. В конце концов выяснилось, что оба они хотят работать над своими взаимоотношениями, а когда дело дошло до самой работы... Выяснилось совсем другое. Джек – человек с крайне тяжелым характером. Да и Синди была далеко не подарок. Когда они устали бегать на консультации, Синди придумала себе задачу – освежить их взаимоотношения. Она постоянно что-то меняла в своей наружности и манерах, и Джек иногда просто не удавался. Действительно ли она пыталась сделать семейную жизнь интересной, или по-прежнему продолжала бороться с демонами, чтобы обрести, наконец, счастье? Сегодня ее светлые волосы были зачесаны назад, прическа скреплялась широким обручем, образ куколки, так она это называла. Даже к подбору музыки Синди подходила очень серьезно. Вкусы у нее были электичны и отмечены неразборчивостью. На последнее время она демонстрировала мужу пристрастие к Пенгелли и париком. Большинство этих романтических мелодий пришло из сороковых годов на лирическое песни, которая. Она выбрала сейчас. Это, по мнению Джека, было уж слишком. Сердце твое наполнено болью. На взгляд Джека совсем не обязательно рифмовать с кровью. Что ты делаешь, Джек? Он глянул в миску. Пальцы погружены в густую приторную смесь муки, сахара и сгущенки. Чарльз, я же яйца забыл. Голову ты свою где-то забыл, вот что. И вымазался этим своим треслячес по самые локти. Я все делаю по рецепту, а там сказано пятьдесят раз взбить вручную. А электрическим миксером никак нельзя, Эйнштейн. Он закатил глаза в притворном ужасе. «О, нет, только не это!» Она протянула ему большую деревянную ложку и тоже закатила глаза. «Ох, уже эти адвокаты! Всегда такие буквоеды!» «Да», — кивнул Джек. Ему вспомнились слова Джесси при расставании. «Всегда играйте по правилам!» — И что сие означает? — Да ничего. — Нет, не ничего. Да я просто пошутил. — Но ты даже не улыбался. Ты имел в виду что-то конкретное? — Да ничего я не имел в виду. Она отвернулась, слегка покачала головой и тихо сказала. — Думаешь, я тебя совсем не понимаю, да? Оставим это, Синди, хорошо, нам есть чем заняться. Она вернулась к разделочному столику. По глазам жены Джек видел, она сожалеет о размолвке. И тогда чисто, машинально он провел выпучканные в рукой по ее волосам, а потом демонстративно облизал сладкий палец. Синди взвизгнула. Он рассмеялся. Это помогло снять возникшее напряжение. Он схватил бумажное полотенце, она шагнула к нему, перехватила за руку вымазанную трес Лечис, и сказала «Не надо». «Что? Мне кажется, у меня овуляция». «Ну и?» Изогнув брови дугой, она выразительно покосилась в сторону спальни. Джек улыбнулся. Прежде не мешало бы привести себя в порядок. И он начал вытирать лицо жены. «Не надо», — сказала Синди, нежно слезнула капельку сладкой смеси, застывшей в уголке его рта. «И вот кончик ее языка уже пробует пробраться ему в ухо». Джеку стало щекотно, и он слегка отстранился. Случались ли в их жизни моменты, когда брак, казалось, висит на волоске. Положение спасала Синди. Протягивала соломинку, а он радостно за нее хватался. «Господи, да ты сегодня у нас просто шкатулка с сюрпризами!» — пробормотал он. «А ты, везунчик!» — шепнула жена в ответ. Он улыбнулся и коснулся ее лица кончиками пальцев. «Как будто я не знаю». Джек любовался спящей Синди, умиротворенной ее ровным легким дыханием. Даже после горячего душа в комнате витал слабый запах трес-лечеса. Ничто так не сближает супругов, как совместное приготовление обеда, уже не говоря о десерте. Секс никогда не был сильной стороной их взаимоотношений. Впрочем, после свадьбы его не существовало вовсе. В самое счастливое время, медовый месяц, был омрачен навязчивыми ночными кошмарами Синди. Врачи исключали сексуальное насилие, но, возможно, ни одному из них не были до конца известны детали того, что совершил с ней нападавший, чем и как угрожал, пять лет достаточно долгий период, но, казалось, это случилось вчера. Порой инжек просто приходил в отчаяние, сколько же можно помнить об этом. Немного утешало лишь одно обстоятельство. Синди изо всех сил старается загнать свои страхи в самый дальний угол сознания. Она была готова на все, лишь бы начать счастливую семейную жизнь. Ей понадобилось немало времени, чтобы убедить себя, мир не столь уж скверное и страшное место для будущего ребенка. Джек нежно опустил руку ей на живот, может их ребенок уже там. Зазвонил телефон в кабинете, что находился через холл от спальни, Джек насчитал ровно пять звонков. Затем включился автоответчик. Звонивший тут же повесил трубку. Минуту спустя телефон зазвонил снова. Снова пять гудков и снова подключился автоответчик. Человек явно не хотел говорить с машиной, он повесил трубку. Прошло несколько секунд, раздался настырный звон. Наверное, этот некто поставил свой аппарат на автомат и будет названивать до тех пор, пока ему не ответит живой человеческий голос. И если так, то он разбудит Синди. Джек знал, что последние несколько ночей жена спала плохо, а потому вскочил с постели в одном нижнем белье и бросился в темный холм. Снял трубку после четвертого звонка, Автоответчик еще не успел подключиться. Алло, это я, Джесси. Тут вдруг ему показалось, что на нем ничего, даже белья нет. Я пытался дозвониться тебе, но ты так и не перезвонила. Потому что не хотел с тобой разговаривать. Тогда зачем звонишь? Звоню, потому что ты меня отшил. Я тебя отшил? Странно тебе не кажется? Я судилась на протяжении нескольких месяцев, и ни один из инвесторов ни разу не посмел обвинить меня в обмане. Они думали, что диагноз был просто ошибкой. И тут вдруг, когда мы выиграли дело, они заподозрили неладное. Считают, что их обманывали с самого начала. Почему ты так думаешь? Они повсюду суют нос, задают вопросы. И я считаю, что ты имеешь к этому самое прямое отношение. Я ни слова никому не сказал. Лжешь. Ты со своим приятелем ездили на Гроу Айл, допрашивали жену доктора Марша. Что? Неправда? Отрицать этого Джек никак не мог, а потому задал встречный вопрос: "Джесси, нам надо поговорить, где и когда. Я тебя предупреждал, не задавай много вопросов. Ты меня просто достал." Он пытался подавить прилив гнева, но до конца справиться не удалось. «Знаешь, я устал. Ты ведешь себя так, будто я заварил эту кашу. А ты не снимай с кастрюльки крышку, иначе ее пожалеешь. Так ты признаешь, что это был обман? С самого начала. Твоих рук дело. Не моих, а наших». Он понял это еще в лифте. Но столь откровенное признание все равно шокировало. «На сей раз ты слишком далеко зашла, вот что я тебе скажу, Джесси. Не одна я, все мы. Так что держи пасть на замке, иначе я не только лишу тебе лицензии. Упеку за решетку, будешь сидеть в соседней камере с доктором Маршем. «Что?» «Все дело в том, что без тебя у меня просто не получилось бы. Именно ты был ключевым игроком. Я не имею к этому никакого отношения. Да кто тебе поверит? Особенно если я расскажу им всю правду о том, что ты с самого начала был в деле. Что ты такое несешь? Ушам своим не верю». «Придется поверить и смотри без глупостей, партнер!» Трубки щелкнуло, она отключилась, прежде чем он успел ответить.